Глава 24. Пименов проспал бы до обеда, если бы не звонок Татьяны Прониной. Женщина была очень взволнована, и Александр почувствовал противную дрожь в коленях. Что случилось? Вчера вечером Руслана избили до сотрясения мозга, она еле сдерживалась, чтобы не закричать. «Сейчас он в больнице. Если состояние не улучшится, ему грозит операция. Но самое страшное, что сейчас Руслан беспомощен, и его могут добить. Почему же вы еще ничего не сделали?» Ее обвинение было обидно слышать. «Я сделал много, и сейчас собираю улики против главных подозреваемых», сообщил Александр. Татьяну это не обрадовало, «Значит, его все-таки убьют! Руслан был прав, когда не верил в вашу помощь!» «Это вы зря!» — укорил ее Пименов. «Вашим делом занимается множество людей!» — она нервно усмехнулась. «А результаты?» Журналист попытался ее успокоить. «Здесь замешаны очень влиятельные люди. Чтобы их обвинить, нужно время». «У моего любимого человека нет этого времени!» У нее начиналась истерика. «Ради Бога, успокойтесь», — вставил Пименов. «Я постараюсь ускорить процесс. А вы позвоните Максимову и обо всем расскажите. Заместитель начальника тюрьмы, его хороший приятель, он вам поможет». «Я знаю, мне уже никто не поможет». В трубке раздались гудки. Александр швырнул телефон на кровать. «Как противно и ужасно знать, что из-за тебя пострадает человек! Пусть даже ты не особо виноват, просто вовремя не оказал помощь!» Ему захотелось позвонить Истомину, однако это было излишне. Иван прекрасно понимал, что надо делать. Никита Егоров в очередной раз поругался с сынгой и вылетел из дома. Его бесило, что от этой алкоголички нельзя отделаться с небольшими потерями. Ох, если бы не ее влиятельные родственники. Скрипя зубами от злости, Никита залез в машину и завел мотор. Он собрался заехать в фирму, а потом встретиться со своей подружкой и поехать на какой-нибудь пляж. Эти мысли улучшили настроение. Егоров выехал на шоссе и покатил к центру города. Проезжавший мимо коричневый «Опель» мигнул фарами. Все водители знали этот сигнал. Где-то стояли ГИБДДшники. Никита поднял руку в знак благодарности и бросил взгляд на спидометр. «Пятьдесят километров — это более чем нормальная скорость». Серебристая десятка ГИБДД пряталась за поворотом. Увидев джип Егорова, инспектор поднял жезл. «Собака!» — выругался предприниматель, но покорно затормозил. Он уже привык к неожиданным остановкам. По роскоши машины всегда судили о состоянии кошелька ее владельца. Останавливаясь, Никита заранее полез в карман. Молодой голубоглазый лейтенант поприветствовал его. «Лейтенант Романов, плановая проверка. Ваши документики, пожалуйста!» Егоров протянул документы. Второй патрульный с погонами сержант тщательно осматривал джип. «Что-то не так», — забеспокоился Никита. «Все в порядке, можете ехать. Счастливого пути». Лейтенант козырнул на прощание. Огромная машина тронулась с места. Сержант подошел к лейтенанту. «Этот автомобиль чист. Все в полном порядке». Офицер сделал пометки в блокноте. Так и доложим начальству. Андрея Миронюка остановили недалеко от его автосалона. Высокий и тощий капитан потребовал документы. Плановая проверка. Водитель полез за деньгами. Я ничего не нарушал. Патрульный ухмыльнулся, а об этом я и не говорю. Обычная формальность. В это время его помощник изучал машину. Когда он махнул рукой, капитан с улыбкой возвратил документы. «Счастливого пути!» Офицер достал мобильный и приготовился звонить. Когда Истомину сообщили о том, что машины Егорова и Миронюка не имеют никаких царапин и других повреждений, говорящих даже о слабом столкновении, тот сразу связался с Александром. «Похоже, наши друзья тут действительно ни при чем». Пименов закусил губу. «Неужели есть кто-то еще?» Иван хмыкнул. «А ты полностью проверил список?» Журналист хотел ответить утвердительно, но осекся. Последняя кандидатура вылетела из памяти, а ведь Паша Сергеев присылал сведения и об этом мужчине. «Спасибо, что напомнил», — отозвался Александр. Действительно, осталась еще одна личность. Тогда дерзай, желаю успеха». Положив телефон на стол, Пименов потянулся к блокноту. Последним кандидатом на роль убийцы оказался некий Глеб Клементьев. Журналист наморщил лоб. Странно, что Павел не сообщил никаких данных о месте его работы. Он снова взял мобильный и набрал Павла. «Привет, дружок». «Ты» обрадовался лейтенант. «Все хочу тебе позвонить, но у нас такая запарка. Как дела?» «Пока порадовать нечем», — печально сказал Александр. «Слушай, последний в нашем списке, некий Клементьев. Помнишь?» «Да», — ответил лейтенант. «Почему ж ты не дал мне его место работы?» «По поводу этого Климентьева получается интересная штука», — Сергеев задышал в трубку. «Когда я узнал о нем, то не поверил своим ушам и послал одного паренька лично проверить те сведения, которые получил. Результат поразил меня». «Ну, говори, не тяни!» — попросил журналист. «Мы привыкли, что все, кого шантажировала Алина, были богатые и знаменитые», — откликнулся Павел. «Однако с Клементьевым вышла осечка. Он оказался обычным бомжом». «Бомжом?» Александр не поверил своим ушам. «Вот именно», — подтвердил лейтенант. «Черные риэлторы обдурили его с квартирой, и вот уже пару лет Климентьев пасется на наших вокзалах». «Бомж», — повторил Пименов. «Это действительно странно. Надо бы выяснить про него». «Теперь твоя очередь», — усмехнулся Сергеев. «У нас тут и так работы не в проворот». Дело с заказным убийством топчется на месте. Вроде бы только удастся ухватить за что-нибудь, но снова выходит осечка. Однако наш генерал рвет и мечет, а полковник хочет, чтобы мы закрыли дела Миловановой и Ивановой. Дескать, первая погибла из-за несчастного случая, вторая покончила жизнь самоубийством. Истомин, как может, уговаривает его подождать. Вся надежда на тебя. «Понимаю и больше тебя не задерживаю», — сказал Александр. «Звони, если что. Ты тоже. Пока. Бывай». Окончив разговор, журналист почесал затылок. Все надежды на скорое завершение дела рухнули. Казалось, последний в списке по всем правилам должен оказаться преступником. Но бомж! Это все меняло. Александр натянул футболку и джинсы, вышел на улицу и сел в машину. Расследование продолжалось.